Глава 7. Адмирал и матросы Так как королем и королевой была обещана ежегодная пенсия 10 тысяч м а р о в е д и й тому, кто первый заметит желанную землю, а адмирал от себя обещал счастливцу еще куртку, шитую серебром, матросы теперь неохотно сменялись с вахты. Примечание. м а р о в е д и денежная единица. Конец примечания. Ежедневно мы видели новые признаки приближения Земли, и каждый думал, что именно ему выпадет счастье получить обещанную награду. 25 сентября, после захода солнца, сеньор Пинсон с Пинты окликнул адмирал и сообщил ему, что увидел Землю. Все команды на трех кораблях, по указанию своих командиров, стали на колени и запели «Слава Вышних Богу!» Земля к а з а л а с ь лежащей к юго-западу, и мы все видели ее появление. Адмирал велел переменить курс кораблей, чтобы к ней приблизиться. Она лежала на горизонте зеленой полосой, а над ней горели золотые крыши дворцов или храмов. Это, несомненно, была легендарная Индия или, может быть, страна Манджи, описанная Мандевиллем. Многие матросы и солдаты Санта-Марии с решились ввиду близости земли выкупаться в янтарных водах океана. Но уже на следующее утро мы убедились, что были введены в заблуждение освещенными солнцем облаками. Обманувшись в своих ожиданиях, команда стала роптать. Матросы, когда адмирал проходил мимо них, поднимали к нему руки, покрытые ссадинами и и з ъ е д е н н о й морской водой. Они кричали и требовали свою порцию вина, которого уже около двух недель не выдавали команде на Санта-Марии. Господин наш ежедневно обходил матросов. Со свойственным ему красноречием он описывал им богатство страны, которая лежит, быть может, в нескольких лигах от нас. «Вы будете одеты в индийский шелка золотой жемчуг», — говорил он. «И кто знает, может быть, если вы отличитесь, королева вам, п о ж а л у е т дворянство». Изучая семь наук в университете в Павии, адмирал, по отзыву с е н ь о р а Марио, особенно отличался успехами в логике и красноречии, и речь его была полна красивых сравнений пересыпана блестками остроумия. Но то, что хорошо в беседе с профессором или вельможей, малопригодно для простого матроса. И люди нашей команды часто плохо понимали мысли адмирала. Еще менее мне нравилось, когда Яньес Крот брался истолковывать матросам речь господина. Примечание. Семь обязательных наук, изучавшихся в средневековых университетах были: грамматика, риторика, искусство красноречия, диалектика. Под диалектикой разумели искусство мыслить, философию и логику, арифметика, геометрия, музыка и астрономия. Конец примечания. Как-то раз Орничо окликнул меня: "Ступай сюда, Франческо, послушай речь нашего проповедника". «Вы глупые и темные люди», — говорил я нескрот, обращаясь к кучке матросов. «О чем вы можете мечтать? О том, чтобы купить козу или корову, или залатать крышу на сарае? А господин адмирал покажет нам страну, где люди едят на серебре и золоте, а женщины...» Восемь раз обвертывают свои шеи жемчужными ожерельями. Заметив, что глаза слушателей загораются от жадности и любопытства, я нескрот переменил свой тонну на смешливый и пренебрежительный. Ты, Санчес, с твоими кривыми ногами будешь, вероятно, совсем красавчик в платье из тонкого индийского шелка. А когда ты... Хуан-Роса наденешь золотые шпоры на свои вонючие сапожищи, все девушки из Могеры сойдут по тебе с ума. Ты, богомольный Диас, конечно, пожертвуешь не одну тысячу м а р а в е д и на церковь святого Георгия, если только тебя, как это часто водится, не обратят в Индии в магометанство. Тебе, Хуан-Родриго б е р м е х у наверное, будет пожаловано дворянство». потому что ты так хочешь отличиться, что просто лезешь из кожи вон. Воображаю, как будут покатываться со смеху надменные сеньоры при дворе, когда ты протопаешь своими неуклюжими ножищами по мавританским коврам, чтобы приложиться к ручке королевы. Что же вы хмуритесь опять? Неужели вы опять недовольны? Но погодите. Адмирал — человек решительный и непреклонный, и он вас научит уму-разуму. Матросы только покачивали головами в ответ на его слова. Наши запасы провизии и с с е к а л и с каждым днем. И это не могло не тревожить каждого из участников и без того трудного плавания. Мы встретили сеньора Марио на лесенке, ведущей в каюту адмирала, и Арничо попросил секретаря уделить нам несколько минут. «Синьор Марио», — сказал он, — «когда я слушаю слова Хуана Яниса, мне кажется, что он втайне смеется над матросами и над адмиралом. Было бы хорошо, если бы вы ему запретили затевать такие разговоры». «Что, неужели он осуждал действия адмирала?» — с беспокойством спросил секретарь. «Или, может быть, он склонял команду к неповиновению?» «Наоборот», — ответил я. Он расхваливает храбрость и решительность господина и сулит матросам золотые горы. Но мне кажется, что после его слов люди теряют охоту добираться до Индии». «Глупости», — ответил секретарь. «Хуан Янец ни в чем дурном до сих пор не был замечен. И ты просто слегка завидуешь ему, потому что господин отличает его между остальными матросами». «Лучше бы вы присматривали за Таллерта Лайесом. Между матросами ходят какие-то толки о карте адмирала. Это, несомненно, дело его рук». «Действительно, я уже от нескольких матросов слышал, что адмирал пользуется какой-то заколдованной картой, но, по правде сказать, не обратил на это внимания». Что же касается моего отношения к Хуану Янису Кроту, то, возможно, что сеньор Марио и прав. Я испытываю чувство досады, видя, как стремительно снимает он шляпу при появлении адмирала, или стремглав бросается поднимать какой-нибудь оброненный господином предмет. И когда я слышу, как благожелательно говорит с ним господин, чувство, которое поднимается во мне, очень похоже на зависть. 6 октября Санта-Мария сошлась с с Пинтой, и Алонсо Пинсон окликнул адмирала. Он предложил переменить курс к юго-западу. «Ибо», — сказал он, — «все приметы говорят за то, что земля лежит в этом направлении». Господин не внял его советом и настойчиво держался прежнего курса, потому что корабли сейчас несло снова, как и две недели назад, только течением. без помощи попутного ветра. Но команду пугало именно это обстоятельство. «Здесь никогда не бывает ветра», — говорили матросы. «Об этом течении мы ничего не знаем. в о и ли Божий нас несет вперед, или нас влекут силы ада? Если мы не переменим курса, кто знает, сможем ли мы вернуться в Кастилию». Вечером 6 октября Алонсо Пинсон еще раз настаивал на необходимости перемены курса. В воскресенье 7 октября Нинья дала выстрел и выкинула флаг в знак того, что увидела землю, но, к величайшему сожалению, и это оказалось обманом зрения. Ранним утром 8 октября Пинта еще раз подошла к Санта-Марии так близко, что они ударились бортами. Пинсон стоял на борту Пинты в своем богатом праздничном платье и при полном вооружении. Он был очень серьезен. «Адмирал м и с с и р Кристо-Валь-Колонн», сказал он очень громко, «Именем Бога Живого заклинаю вас обратить внимание на мои слова и вспомнить, что португальцы столь успешно открывали острова в других морях, потому что всегда следовали...» за полетом птиц. Все встреченные нами попугаи и пеликаны перед вечером обращали свой путь к юго-западу. Это заставляет меня думать, что именно в том направлении и находятся ближайшие острова. Наше единственное спасение в перемене курса. В противном случае я не ручаюсь за свой экипаж. Еще менее господин мог поручиться за экипаж Санта-Марии. Матросы уже не стеснялись посылать ему вдогонку ругань. Нам, сорничу, и особенно сеньору Марио, тоже немало доставалось. Но команда была так измучена долгим плаванием, что у нас даже не находилось слов, чтобы ей возражать. На баке, где помещались матросы, было грязно и душно. Там же стояло восемь лошадей господ-офицеров, которые стоили больших денег и могли бы расшибиться в трюме. Нам впоследствии пришлось лишиться этих животных, так как лошади оказались менее выносливыми, чем люди, и не перенесли тягот путешествия. Примечание. Бак – носовая часть верхней палубы. Надстройка в носовой части палубы. Конец примечания. Грязь и вонь не были результатом ленности или нерадивости команды, так как помещение убиралось трижды на день, но больные, которых было так много на Санта-Марии, блевали и испражнялись тут же, не имея силы подойти к бортам. Корабль все время давал небольшую течь, и матросы ходили по щиколотку в воде. Тела несчастных были искусаны насекомыми, руки покрыты ссадинами, и соленая вода разъедала их раны. Больше двух третей команды лежало, не поднимаясь в цинге и лихорадке. У одного уэльца пролежни на спине достигали такой глубины, что в рану можно было свободно вложить руку. Я видел взрослых и храбрых мужчин, которые плакали как дети, вспоминая свою далекую родину. Мы с синьором м а р и у и сами плакали, глядя на них. Конечно, чиновникам и командирам в их каюте было несравненно легче переносить тяготы путешествия, чем простым матросам, но и они тоже очень страдали, и их ропот больше беспокоил адмирала, ибо эти люди были посланы самой королевой и могли бы поколебать ее доверие к нему. «Бог помог нам с о р н и ч м Мы не только не заболели сами, но даже еще имели возможность по мере сил помогать другим. Добрый сеньор Марио также утешал бедняк, приготовляя им различные целебные мази, и, на мой взгляд, приносил им больше облегчения, чем настоящий врач, услугами которого пользовались адмиралы и офицеры. Но добрый сеньор докомпанило по свойственной ему рассеянности, часто терял свои мази, микстуры и путал больных. не знаю Что больше помогало матросам, его ли лекарство или тот смех, который вызывал его фигура, частенько з а с т а в л я в ш и й их забывать о своих страданиях? Настоящий врач, прошедший курс наук в Соломанке, не взлюбил бедного сеньора Марио и прозвал его «лечащим от блох». Но это нисколько не мешало нашему добряку продолжать свою работу. Отчаяние команды не поддавалось описанию, когда, наконец, утром 8 октября адмирал приказал секретарю экспедиции, нотариусу сеньору Родриго де и с к а в е д а собрать команду на палубе и обратился к ней с речью. «Я, д у м а ю что господин опять станет говорить об Индии и Катае, не ожидал ничего доброго от этой речи, так как люди наши валились с ног от голода и усталости, им было не до Индии». Но адмирал, наконец, нашел дорогу к сердцам матросов. И я радовался, глядя как смягчаются лица добрых людей, и в глазах зажигается надежда. Матросы! сказал он, протягивая им кусок заплесневелого сухаря и кружку зеленой мутной воды. Вот такую же порцию получает и ваш адмирал. Вы ропщите на недостаток пищи на болезни и усталость, Но если бы злой враг в течение нескольких месяцев осаждал вас в уединенной крепости, разве тогда вы находились бы в лучших условиях, и разве испытываемые вами трудности заставили бы вас забыть честь и впустить в крепость врага? Разве вы не помните случаев из времен недавней войны, когда осажденные испанцы вскрывали себе жилы и утоляли жажду собственной кровью? Я глубоко уверен, что вы будете держаться до последнего издыхания, потому что вы испанцы, дети прекрасного и мужественного народа. Сейчас вы находитесь в значительно лучших условиях, чем ваши братья, потому что запасов воды нам хватит е щ е на 3 недели. А я, ваш адмирал, даю вам клятву, что раньше, чем через 10 дней, мы доплывём до берегов Азии, где несомненно з а к а н ч и в а е т с я несущие нас вперед течения. Чего достигли бы мы, следуя за полетом птиц? Каких-нибудь диких островов, вроде тех, которые открыл нормандец Жан де Бетанкур, и которые не доставили славы ни ему, ни его родине? Нет, испанцы, пока я могу вас поддерживать хотя бы одной кружкой воды в сутки, я не изменю курса, так как нам не следует уподобляться Исаву, продавшему свое первенство за чечевичную похлебку. Да здравствует Наварра и Галисия, да здравствует Кастилия и Леон, да здравствует Арагония, да здравствует честный, трудолюбивый и храбрый испанский народ. Примечание. Дебетанкур Жан, нормандский рыцарь, в начале 15 века завоевавший Канарские острова. Исаф, библейский герой. Конец примечаний. «Да здравствует, Кастилия и л и о н крикнули матросы, бросая вверх шапки. «Что ж, разве пастухи из с е р р ы не уходят частенько на пастбище, когда их козы еще не доины, а дома у них нет ни кусочка хлеба? И разве не поддерживают они свою жизнь двумя-тремя глотками теплой воды из мехов?» — сказал один из матросов, уроженец старой Кастилии. «Экая беда!» «Потерпеть голод здесь в течение нескольких дней, когда на родине мы голодаем всю жизнь!» отозвались выходцы из Навары и Галисии. «Хорошо, что у нас, по крайней мере, есть вода!» говорили матросы, возвращаясь на бак. «Десять дней мы еще продержимся!» «Да, в такую жару мы без воды передохли бы, как мухи!» сказал Яне Скрот. Господа чиновники и офицеры... Остались менее довольны речью адмирала, но так сильна его вера и так неукротима воля, что и им, в свою очередь, пришлось покориться.